Глава 20. Они встретились в филиппинском ресторане «Солей», пользующемся известностью среди новых обитателей реконструированного юго-восточного сектора. Это было кричащее заведение в псевдокрестьянском стиле, заполненное молодыми сотрудниками государственных учреждений и журналистами, считающими себя модными. Дэвида Банджекса, судя по всему, здесь хорошо знали. Он заказал столик у окна, и Ника с Филом Прайсом проводили к этому великому человеку. Банджекс, мужчина лет 35 с бородкой и на удивление с короткими волосами, в костюме без галстука и с очками на носу, встал и протянул руку. Прайс представил своего спутника. Все сели, и Никс с удовлетворением отметил, что Банджекс не стал ни о чём рассуждать, не изложил свой взгляд на игру Washington Capitals, на нового президента, на войну в Афганистане или какую-либо другую текущую проблему. Он сразу перешёл к делу. Итак, агент Мемфис. Насколько я наслышан, вы настоящий герой. Кажется, год назад в Теннесси у вас была перестрелка с плохими ребятами. Вы из-за этого хромаете? Да, я хромаю именно из-за этого, мистер Банджекс. Но на самом деле никакой я не герой. Вместе со мной был один очень опытный сотрудник, который и принял на себя всю тяжесть ситуации. Единственный мой вклад заключался в том, что я остановил с собой пулю, которая могла его поразить. а также всадил две пули в правое заднее крыло, стоявшее рядом машины. После чего бюро пришлось выложить больше 7 тысяч на ее ремонт. Но, кажется, сейчас мы предъявили встречный иск. С бюро лучше не ссориться. Ник известен своей скромностью, вставил Фил, демонстрируя о минимальной способности к своей работе. Он возглавлял группу, предотвратившую разбойное нападение, целью которого были 8 миллионов долларов наличными, и отправил 7 человек за решетку до конца их дней. Ого, отозвался Банджекс. Неудивительно, что все, с кем я разговаривал, такого высокого мнения о вас. Эти ребята-грамбли очень упорные и живучие. Уверен, что к следующему новому году они уже сбегут и будут пить пиво и развлекаться с девочками, сказал Ник. Этих грамбли долго в неволе не удержишь. Банджекс рассмеялся, как будто понимал юмор ФБР или знал, кто такие грамбли. Ник у нас большой шутник, пояснил Фил. У него в бюро много поклонников. Его ценят за честность и преданность профессии, но любят за чувство юмора. Надеюсь, у вас там не было ган заметил Банджекс. Ну, мы стараемся жить дружно ответил Ник. У нас уже несколько лет не было хорошего мордобоя. Но я не согласен, что меня прямо уж все любят. Фил немного приукрашивает. В чём заключается его работа? Меня любят и меня ненавидят. Я стараюсь выкладываться по полной. Хотелось бы быть немного умнее, но я рад тому, что не тупее, чем есть. Ну а теперь, мистер Банджекс, ближе к делу. Я в курсе, зачем мы здесь собрались. Сделайте одолжение, давайте сразу перейдём к неприятной части. Насколько я понимаю, было упомянуто название Талса. А, и это не принуждённо улыбнулся Банджекс. Это просто всплыло случайно. Видите ли, нас с вами, по сути, интересует одно и то же. Мы оба ведём расследование. Вы занимаетесь убийцей. Я занимаюсь тем, кто занимается убийцей. Конечно, расследование проводит ведомство, но оно представлено конкретным человеком. Я очень сожалею, что произошло в Талсе, и не собираюсь поднимать шум по этому поводу. Просто конкуренция в журналистике очень высокая, и от меня требуют результатов. У нас в редакции полно толковых ребят, каждый стремится быть лучшим. Поэтому я задаю максимум вопросов, раскидываю сети как можно шире, и в итоге ко мне попадает эта информация насчёт Талса. Фил, я не слишком хорошо знаком с правилами. Могу я спросить у мистера Банджекса, как он выяснил всё это? Ведь в официальных отчётах ничего не было. Следовательно, кто-то с ним поделился. Я могу уточнить, кто это был. Не слишком хорошая идея, Ник. Пресса очень ценит конфиденциальность своих источников и считает, что если будет раскрывать получаемые сведения правоохранительным органам, то просто превратится в подразделение бюро, а этого никто не хочет. Агент Мемфис. Раз уж вы проявили интерес, и надеюсь, оцените мою искренность, Мне рассказал о том случае один знакомый, седой, в годах. Он знает всех и все. Я бы предпочел не называть вам его фамилию, но, как он утверждает, он слышал все от сведущего человека. Мистер Банжекс, можете не произносить имя Билла Федерса. Я с ним и так достаточно хорошо знаком. Я вам этого не говорил. Некто передал через моего друга конверт с вырезками материалов от Талси, где упоминался неназванный снайпер ФБР. Последние слова были подчёркнуты, рядом стояли вопросительные знаки. Грубо, но эффективно. В общем, я связался с журналистом, освещавшим эту историю 15 лет назад, и оказалось, что ему известно имя того снайпера, хотя 15 лет он его скрывал. Не думаю, что он под присягой давал клятву не разглашать эту информацию, также не думаю, что я сам нарушил какие-либо требования конфиденциальности. Я добыл всё честно и законно, тут всё чисто. Я так понимаю, вы не собираетесь ничего отрицать. Это не для печати, разумеется, нет. Извините, я должен был предупредить вас раньше. Я обязательно дам знать, когда мы приступим к делу. Но очевидно, я не могу ничего отрицать. Да, я сделал этот выстрел и промахнулся, что повлекло за собой много всего страшного. Но и кое-что хорошее. Я получил 7 лет прожитых с Майрой. Эту часть я тоже слышал. Поразительно. Так или иначе, бюро не пойдёт на пользу, если ту историю смешать с нынешним расследованием. Это только еще больше все запутает. Поверьте, у меня нет никаких причин выгораживать снайперов, как может показаться на основании моего собственного печального опыта. Моя задача не в том, чтобы посредством какой-нибудь уловки оправдать снайпера, а в том, чтобы найти виновного и упрятать его далеко и надолго. И пусть Карла Хичкока уже нет в живых, но я должен завершить дело, не оставив сомнений в его виновности, и не важно, что он был снайпером. Дело Хичкока гораздо сложнее, чем казалось в начале. Мы должны проявлять осторожность. Ни в коем случае нельзя ввлекаться на давление со стороны прессы или политиков. Если вы посмотрите на дело Кеннеди, то увидите, что Уорнна торопили, и он совершил роковые ошибки, за которые пришлось дорого заплатить. Я не хочу повторения того же самого. Вот что меня беспокоит. Я не думаю ни о собственной карьере в бюро, ни о своём предстоящем повышении, ни о контракте на будущую книгу, ни о том, как всё это представят в теленовостях. Если мне придётся уйти из бюро, потому что в отношении меня возникнут сомнения, я без колебаний уйду. В Вашингтоне такое происходит сплошь и рядом. Я пока ничего не публиковал и не уверен, что опубликую. В таком случае, чего вы хотите? Я имею в виду конкретно. Но согласитесь, мы с вами не дети. Мы профессионалы, и начальство давит на нас, требуя результата. Мне необходимо выдать какую-нибудь статью, представить материал. Я не могу просто сказать: "Ой, извините, я потратил 3 недели, но так ничего и не нашёл". Это будет очень плохо. Поэтому, если меня прижмёт, я, пожалуй, вынужден буду заняться тем случаем в Талсе, который, на мой взгляд, стоит донести до читателей. Нынешняя история с четырьмя жертвами вызывает большой интерес, и ваше ведомство проделало отличную работу, провернуло всё быстро, предотвратило новые преступления, но затем почему-то всё застопорилось. Мы рассчитывали на окончательный отчёт через пару недель. А теперь, судя по тому, что я слышал на прошлой неделе, у вас появилась целая новая область расследования. Вы подключили к работе дополнительных людей. Если это действительно так, сделайте какое-то официальное заявление. Объясните, что к чему. Поместите информацию в статью, которую можно напечатать в газете. Представьте всё так, как этого хотите вы, а не вынуждайте нас собирать по крупицам из третьих рук. Понимаете, ответил Ник. Для карьерного роста и для того, чтобы успокоить общественное мнение, такой путь, наверное, был бы правильным. Однако наше расследование должно оставаться конфиденциальным. Более того, подробности могут спугнуть тех, кто нам важен. Узнав, что к ним привлечено внимание, они станут вести себя иначе, и это создаст дополнительные трудности. Нам нужно наводить предварительные справки скрытно. Мы собираемся выяснить, имеет ли смысл продолжать. Я вовсе не говорю, что нас интересуют другие люди помимо Карла Хичкока. Но повторяю, нам следует действовать крайне осторожно. Фил, всё правильно. Ник, это твоя епархия, не стану учить тебя твоей работе. Ну, хорошо, кивнул Банджекс. Я вас понял. Всё в порядке. Однако у меня самого не осталось особого пространства для манёвра. Могу только пообещать, что постараюсь не выпускать Талсу на страницы газеты, но если меня прижмут, возможно, нам придётся встретиться снова. И тогда я приду с диктофоном и задам самые неприятные вопросы. Буду рад обсудить с вами то, что произошло в Талси, мистер Банджекс. Вот, даю вам номер своего прямого телефона. Звоните в любое время. Если у меня появится какая-либо свежая информация, я дам вам знать в первую очередь. Это всё, что я могу сказать.